Глава шестая. Принимать с крупинкой соли. Я всегда замечал, что у людей, даже высокоинтеллектуальных, не хватает мужества говорить о том, что пришлось переиспытывать их психическому миру, если в этом было что-нибудь несколько странное и необыкновенное. Почти все люди боятся, что рассказывая о подобных случаях, Они не найдут отклика во внутренней жизни своих слушателей, что их заподозрят в неправдивости или осмеют. Правдивый путешественник, заметив во время странствий необыкновенное создание вроде морского змея, Не побоится упомянуть об этом, но тот же путешественник, пережив странное предчувствие, испытав необычайное умственное влечение, увидев так называемое видение, пророческий сон и так далее, будет долго колебаться, раньше чем признается в нём. Мне кажется, вследствие этой скрытности все подобные вопросы и окутаны такой непроницаемой таинственностью, Обыкновенно мы не говорим о том, что произошло с нами в этой области, как говорим о случаях, касающихся обыкновенного мира. Вот почему мы смотрим на подобные явления как на исключение. Действительно так, потому что наши данные в этом отношении жалким образом не полны. То, что я расскажу, я расскажу не с целью доказать что-либо, Не из желания апанировать против чьего-либо мнения или поддерживать какую-нибудь теорию. Я знаю историю берлинского книжного продавца. Я изучил то, что было с женой бывшего королевского астронома, со слов сэра Дэвида Брюстера, и исследовв мельчайшие подробности ещё более замечательного случая спектральной иллюзии, произошедшего в среде моих близких друзей. Может быть, необходимо заметить, что потерпевшая, это была дама, не была со мной в родстве, даже в самом далёком. Предположение могло бы отчасти дать объяснение только отчасти того, что произошло со мной лично. Но нельзя объяснить наследственностью ту странную способность, которая до известного периода времени никогда не проявлялась во мне и после этого периода исчезла совершенно. Однажды, не представляется важности много или мало лет тому назад, в Англии совершилось одно убийство. Всё общество обратило на него внимание. «Мы больше, нежели достаточно слышим об убийцах. Они достигают ужасной известности. И я бы охотно похоронил память об этом негодяе, как похоронено тело его в Нью-Геттской тюрьме», А потому намеренно не даю прямого указания, кто был этот преступник. Когда убийство только что открылось, на человека, привлечённого впоследствии к суду, не пало ни малейшего подозрения. Говоря точнее, я должен был бы сказать, что нигде публично не упоминалось, что его подозревают. В то время о нём не говорилось ни в одном из газетных отчётов, а потому невозможно предположить, чтобы где-нибудь описывалась его наружность. Необходимо запомнить этот факт. Раз за завтраком я развернул газету, в которой говорилось о том, что открылось ужасное убийство. Я очень заинтересовался этим. Дважды, а может быть и трижды я внимательно перечёл статью. Убийство открыли в спальне. Я положил газету, и вдруг передо мною промелькнуло, пронеслась, пролетело, не зная достаточно выразительного слова, спальне убитого. казалось, я видел картину, нарисованную на текущей реке. Хотя я только одно мгновение видел эту картину, но рассмотрел её вполне ясно, вполне отчётливо и с чувством облегчения заметил, что на кровати не лежало мёртвого тела. Не в романтическом месте испытал я это странное ощущение, а на Пикадилли, очень недалеко от угла улицы Сент-Джеймс. Подобное видение было для меня совершенно ново. Я сидел на мягком кресле. В ту минуту, как перед моим взглядом пронеслась картина, я почувствовал странный толчок, сдвинувший кресло с его места. Следует заметить, что кресло легко каталось на колёсиках. Я подошёл к одному из окошек. Их было два. Комната моя помещалась во втором этаже. Чтобы освежить зрение видом предметов, движущихся по Пикадилли, Стояло светлое осеннее утро. Улица сияла. Всё в ней было безмятежно. Дул сильный ветер. В ту минуту, когда я выглянул из окна, порывом ветра пронесло массу опавших листьев. Вихрь составил из них целую спиральную колонну. Когда листья разлетелись в стороны, я увидал двух людей на противоположной стороне улицы. Они шли один за другим от запада к востоку. Первый часто обёртывался и смотрел назад через плечо, второй шёл сзади него в шагах в тридцати, с угрозой подняв свою правую руку. Прежде всего моё внимание привлекло то странное упорство, с которым этот человек угрожал своему противнику в публичном месте. Потом меня поразило то, что никто не обращал на них внимания. Оба они шли среди толпы, с лёгкостью неосязаемых существ, и насколько я мог заметить, ни одна живая душа не давала им места, не толкала их, не смотрела на них. Проходя мимо моих окон, они оба взглянули на меня. Я ясно разглядел их лица и внутренне почувствовал, что узнаю их, где бы они мне ни встретились потом. Не скажу, чтобы я подметил в ком-либо из них что-нибудь замечательное, Кроме того, что лицо человека, шедшего впереди, было очень пасмурно, а лицо преследователя отличалось мертвенным цветом нечистого воска. Я не женат. Вся моя прислуга состоит из лакея и его жены. Я служу в отделении одного банка и от души желал бы, чтобы мои директорские занятия были так легки, как обыкновенно это предполагают. Вследствие дел я остался осенью в городе, хотя мне следовало переменить место. Я не был болен, но и не чувствовал себя вполне здоровым. Читатель поймёт моё состояние, если я скажу, что меня угнетала монотонность жизни и лёгкая диспепсия. Мой доктор, большая известность, уверяет меня, что в то время я не страдал ничем более серьёзным. Повторяю то, что он написал мне в ответ на моё письмо. Обстоятельства, при которых совершилось убийство, постепенно выяснились. Общество всё с большим и большим интересом следило за тем, что говорилось о злодеянии. Я же силился не думать о преступлении и потому старался как можно меньше слышать о нём. Однако я узнал, что преступника обвиняли в предумышленном убийстве, и заключили в Нью-Гет на время следствия. Я тоже слышал, что суд назначили не на ближайшую сессию Центрального уголовного суда, а на следующую, так как все были слишком предубеждены против преступника, а кроме того, у защиты не доставало времени приготовиться. Я мог бы узнать больше, но я ничего не узнал, пока не наступило время производства суда над убийцей. Моя гостиная, спальня и уборная всё в одном этаже. В уборную можно пройти только через спальню. Правда, в ней есть дверь, прежде сообщавшаяся с лестницей, но часть водопровода для моей ванной была приделана к ней, и тогда же дверь забили и замуровали. Однажды поздно вечером я стоял в спальне и перед тем, как отпустить моего слугу спать, давал ему различные приказания. Я стоял лицом к единственной настоящей двери, сообщавшейся с уборной. Она была заперта. Слуга говорил со мной, обратившись к ней спиной. Разговаривая, я вдруг увидал, что дверь отворилась, и из неё выглянула человеческая фигура. Она таинственно и серьёзно кивнула мне головой. Я узнал человека, который преследовал другого вдоль Пикадилли. Узнал его лицо цвета нечистого воска. Фигура скрылась и закрыла дверь. Я прошёл через спальню, открыл дверь и заглянул в уборную, держа в руке зажжённую свечу. По правде говоря, я не ожидал встретить человека в уборной, и действительно там никого не было. Я понял, что мой слуга не думевал, и повернулся к нему, сказав: "Дэрик, поверьте ли, я говорил с вами, и вдруг, будучи в полном разуме, увидал При этом я дотронулся до груди моего слуги. Деррик вздрогнул от моего прикосновения и сказал: "Да боже мой, сэр, вы видели мёртвого человека, который кивал головой?" Мне кажется, что Джон Деррик, мой верный и преданный слуга, только при моём прикосновении увидал этот образ. Когда я дотронулся до его груди, в нём произошла такая странная перемена, что я вполне убеждён, что каким-то тайным образом моё впечатление в этом мгновении перешло на него. Я попросил Джона Дерика принести водки, дал ему рюмку и с удовольствием выпил сам. О том, что предшествовало этому странному феномену, я не сказал ему ни единого слова. Раздумывая обо всём, я вполне убедился, что никогда не видал этого человека раньше того, как заметил его на Пекадилле. Я сравнил выражение воскового лица, когда оно кивало мне из двери, с выражением его в ту минуту, когда оно взглянуло на меня, и вследствие этого сравнения заключил, что явившись мне в первый раз, таинственная фигура как бы стремилась запечатлеться в моей памяти, а во второй Она была уверена, что я её сейчас же вспомню. Я не был очень спокоен в эту ночь, хотя и знал почему-то, трудно объяснить почему, что таинственное видение не повторится. Под утро я заснул тяжёлым сном. Меня разбудил Джон Деррик. Он стоял подле моей кровати с бумагой в руке. Оказалось, что из-за бумаги, между тем, кто её принёс и моим слугой, вышел спор. Бумага приглашала меня явиться в суд в качестве присяжного заседателя в наступающую сессию Центрального уголовного суда в Олд-Бейли. Меня никогда не назначали прежде в число заседателей, и Джон Дерик хорошо это помнил. Ему казалось, я не могу сказать с основанием или нет, что присяжный заседатель обыкновенно выбирается из среды людей с более низким цензом. Сперва Дерик отказался принять бумагу, Служитель сюда совершенно спокойно отнёсся к этому и сказал, что моё согласие или несогласие для него безразлично, что он должен только передать мне приглашение, а я могу делать что мне вздумается, и за это буду отвечать я, а не он. 2 дня я не решался откликнуться ли на приглашение суда или не обращать на полученную бумагу никакого внимания. Я не чувствовал никакого таинственного влечения в ту или другую сторону. Я также уверен в этом, как и во всём, о чём говорю здесь утвердительно. Наконец я решил отправиться в суд, чтобы прервать монотонность моей жизни. Наступило утро первого заседания. Это было в ноябре. В воздухе носилась сырость. Коричневатый густой туман окутывал Пекадилли. На востоке от Темплберра он был так густ, что просто мешал дышать. В коридорах и на лестницах суда горел газ. Сам присутственный зал был тоже освещён. Мне кажется, что до тех пор, пока меня не ввели в зал у старого суда и я не увидал, что её наполняло множество народа, я не знал, что в этот день будут судить убийцу, и пробираясь с трудом через толпу, насколько помню, я не знал, в каком из двух заседаний мне придётся исполнять свою обязанность. Однако, наверное, не могу утверждать того или другого, так как ни в первом, ни во втором пункте я не уверен вполне. Я сидел в местах для заседателей и осматривал зал. Вполне ясно видеть, мне мешал пар от дыхания. Я заметил, что тёмный туман висел как печальная завеса по ту сторону большого окна. Я слышал глухой стук колёс. по соломе или по толчённой дубовой коре, рассыпанной перед зданием на улице. Кругом меня жужжали голоса собравшихся. Однообразие этих звуков время от времени нарушалось резким свистом, громкой песней или возгласом на улице. Вскоре двое судей вошли и сели на свои места. Всё затихло. Послышалось приказание ввести обвиняемого. Он появился. Взглянув на него, я сейчас же узнал в нём человека, который шёл по пикадилли впереди другого. Если бы меня в эту минуту окликнули, я едва ли отозвался бы на зов. Но меня вызвали шестым или восьмым. К этому времени я уже настолько оправился, что мог сказать: "Здесь". Теперь заметьте, Когда я вошёл в наши места, преступник, смотревший до этой минуты внимательно, но довольно спокойно, пришёл в странное волнение и кивнул своему адвокату. Ясно было, что обвиняемый хотел отвезти меня от дела. Произошёл перерыв. Защитник, опершись на перила, шептался со своим клиентом, покачивая головой. Впоследствии адвокат мне сказал, что обвиняемый с ужасом прошептал ему «не Найдите предлог во что бы то ни стало удалить этого человека. Однако он не объяснил, почему ему было необходимо меня отвезти, и даже не знал моего имени, пока не услыхал, как меня позвали и я не отозвался, поэтому меня не удалили из состава присяжных. Как я уже ранее заметил, я не хочу оживлять нездорового воспоминания об убийце и вследствие этого не буду входить в подробное описание суда, а ограничусь лишь воспоминанием о том, что в течение десяти дней и ночей прямо касалось странных видений, являвшихся мне. Не к личности убийцы хочу я возбудить интерес в читателе, а к поразительным необъяснимым фактам, которые я наблюдал в это время. Я прошу читателя отнестись внимательно к странным явлениям, а не предлагая ему выписку из Нью-Геттского альманаха. Меня выбрали старшиной присяжных заседателей. На второе утро целых два часа длились свидетельские показания. Я слышал, как били часы на церкви. Взглянув на моих товарищей-заседателей, я заметил, что мне почему-то необъяснимо трудно сосчитать, сколько их. Я несколько раз принимался пересчитывать присяжных и каждый раз сбивался. Наконец я убедился, что между нами один лишний человек. Я дотронулся до моего товарища, сидевшего рядом со мною, и прошептал ему: "Будьте так добры, сосчитайте, сколько нас". Он с удивлением взглянул на меня, но стал считать. "Как", сказал он внезапно. "Нас 13". Но нет, это же невозможно. Нет, нас 12. Когда я в этот день обращал внимание на каждого заседателя в отдельности, я видел, что нас 12. Когда же я считал, не разглядывая моих товарищей, оказывалось, что между нами есть один лишний. Призрака убитого я не видел. Однако внутреннее предчувствие говорило мне, что мне явится таинственное видение. Мы заседатели жили в лондонской таверне и все спали в одной большой комнате на отдельных кроватях под постоянным присмотром. Судейский чиновник под присягой должен был сторожить нас. Не вижу причины скрывать его настоящую фамилию. Господин этот отличался умом, вежливостью и предупредительностью. Его я был очень рад узнав об этом. Уважали в Сити. Лицо его было приятно, глаза смотрели приветливо, на щеках красовались завидные чёрные бакенбарды, голос так извинел. Он носил фамилию Гаркер. Когда мы возвращались к нашим двенадцати постелям на ночь, постель мистера Гаркера ставилась поперёк двери. На вторую ночь мне не хотелось ложиться, видя, что мистер Гаркер тоже сидит на своей постели, я подошёл к нему и предложил ему щепотку табаку. Доставая табак из моей табакерки, мистер Гаркер дотронулся до моей руки. В то же время странная дрожь пробежала по его телу, и он сказал: "Кто это?" Взглянув по направлению его взгляда, я увидел ту фигуру, которую ожидал видеть, а именно образ человека, шедшего по пикадильле сзади. Я встал и сделал несколько шагов, потом оглянулся на мистера Гаркера. Он уже успокоился и со смехом заметил: Мне почудилось, будто в комнате есть тринадцатый присяжный заседатель и без постели, но теперь я вижу, что меня обманул лунный свет. Не объяснив ничего Гаркеру, я предложил ему пройтись со мной до конца комнаты. Я ни на минуту не спускал глаз с фигуры. Она останавливалась под ликровати каждого из моих 11 собратьев вблизи изголовья. Потом проходила с правой стороны кровати и шла к следующий. По движению головы призрака можно было подумать, что видение только задумчиво смотрела на каждого из лежавших. Оно не обратило внимания ни на меня, ни на мою постель, стоявшую близко от постели мистера Гаркера. оказалось, призраку хотелось быть подальше от лунного света, падавшего через высокое окно и походившего на воздушную лестницу. На следующий день, когда мы завтракали, оказалось, что все спавшие в нашей комнате видели во сне убитого человека. Исключения составляли только я и мистер Гаркер. И я теперь был так убеждён, что второй человек из тех, которые шли по Пикадилли, был убитым. Точно, он сам сказал мне об этом. Вскоре действительно он подтвердил мне это совершенно неожиданным для меня образом. На пятый день суда разбирались улики, послужившие основанием для обвинения. Эта часть дела подходила к концу, и тогда выяснилось, что когда было открыто убийство, из комнаты убитого пропал его миниатюрный портрет, который был найден впоследствии. Свидетели видели, как убийца вырывал его из земли. Свидетели показали, что перед судом находится именно тот портрет, о котором шла речь. Его передали присяжным. Когда ко мне подходил чиновник в чёрной одежде с портретом в руках, фигура второго человека, шедшего по Пикадилли, вышла из толпы, вынула миниатюру из рук чиновника и передала её мне. В то же время видение сказала тихим глухим голосом «Я ещё не успел взглянуть на миниатюру, бывшую в медальоне». Тогда я был моложе, и в то время моё лицо не было лишено всей крови, как теперь. Вслед за тем призрак появился между мною и присяжным, которому я передавал портрет. Потом… Между этим присяжным и следующим его собратом и таким образом приведение поочерёдно стояла между всеми передававшими друг другу медальон и вернулась ко мне. Однако ни один из заседателей не заметил фигуры. За столом и вообще всегда, когда мы были вместе в заперти под присмотром мистера Гаркера, мы натурально прежде всего долго толковали о том, что происходило в течение дня. В этот пятый день было окончено рассмотрение обвинительного акта, и так как вопрос, в чём состояло обвинение, выяснился перед нами во всей своей полноте, наш разговор отличался особенной серьёзностью и оживлением. В числе присяжных был избиратель церковного прихода, самый отчаянный идиот, какого мне когда-либо случалось встречать. При ясной очевидности он начинал делать нелепейшие возражения. Его поддерживали два приходских паразита. Все трое попали в список присяжных из области до того, заражённой лихорадкой, что им самим, по-моему, следовало бы явиться на суд по обвинению в 500 убийствах. Когда эти болваны стали рассуждать особенно горячо, это было около полуночи, и многие из присяжных уже приготовились ложиться. И я снова увидал призрак убитого. Он мрачно стоял за группой церковных избирателей, кивая мне головой. я подошёл к разговаривавшим и вмешался в их беседу. Призрак сейчас же исчез. С этого случая началась целая серия явлений в нашей комнате. Когда мои собратья начинали шептаться, я видел голову убитого среди них. Когда их замечания клонились не в его пользу, он серьёзным, торжественным жестом подзывал меня, и у меня не было сил противиться ему. Нужно сказать, что до появления миниатюры на суде мне не являлось видений в судебном зале. Началась защита. Произошли три перемены, а двух из них я упомяну сразу. Теперь фигура убитого постоянно являлась мне в зале суда, и видения обращались не ко мне, а к тому лицу, которое говорило в данную минуту. Например, у убитого горло было перерезано горизонтально. Защита заметила, что он мог сам убиться. В эту минуту призрак показал свою шею в ужасающем виде. Ведение сперва скрывало свою рану и остановился подле говорившего, проводя по дыхательному горлу то правой, то левой рукой, доказывая адвокату полнейшую невозможность перерезать себе горло правой или левой рукой. Ещё другой пример. Одна свидетельница показала, что обвиняемый всегда отличался самым миролюбивым характером. В эту минуту фигура убитого стала перед нею, глядя ей прямо в глаза и указывая протянутой рукой на мрачное, злобное лицо обвиняемого. Третья перемена произвела на меня сильное впечатление, так как в ней было нечто весьма поразительное. Я не вывожу никаких теорий, я только правдиво передаю факты, вот и всё. Хотя те, к кому обращалось видение, не видели его, тем не менее, когда оно подходило к кому бы то ни было, эти лица начинали дрожать или волноваться. Мне казалось, будто какие-то законы, не касавшиеся одного меня, мешали видению являться зрению людей, а между тем оно могло невидимо, немым и неясным образом действовать на их умы. Когда главный защитник заметил, что в данном случае можно предположить самоубийство, и призрак остановился рядом с адвокатом, проводя пальцем по своему ужасному перерезанному горлу, я ясно видел и слышал, что защитник запнулся, на несколько мгновений потерял нить своей остроумной речи, стал оттирать лоб платком и побледнел как смерть. Когда к женщине, говорившей о характере убийцы, подошло видение, её глаза обратились по направлению его пальца и нерешительно и взволнованно остановились на лице узника. Двух добавочных примеров будет достаточно. На восьмой день суда, после перерыва, который ежедневно наступал около 12 часов на несколько минут, Я вернулся в зал суда со стальными моими собратьями незадолго до возвращения судей и стоял в наших местах, оглядывая зал. Я думал, что фигуры убитого нет в суде, но вдруг, взглянув случайно на галерею, заметил, что призрак наклонился через очень прилично одетую женщину, словно желая убедиться, заняли ли судьи свои места или нет. Эта женщина вскрикнула и упала в обморок. и её унесли прочь. Следующий пример касался почтенного учёного и терпеливого председателя суда. Он собирал бумаги, чтобы в немногих словах вывести из них своё заключение. Убитый подошёл к его пипетру и пытливо заглянул через его плечо в заметки, которые тот перелистывал. Лицо судьи изменилось, его рука остановилась. Хорошо знакомая мне странная дрожь пробежала по его телу. Он запнулся. Простите меня, господа, меня душит испорченный воздух, сказал он и оправился только выпив стакан воды. Прошло 6 монотонных дней. На скамьях сидели всё те же судьи, на своём месте помещался всё тот же убийца. За столом виднелись всё те же адвокаты. Слышался тот же тон вопросов и ответов. Так же скрепили перья судьи Также привратники входили и выходили из дверей. Также зажигались свечи в определённое время, когда ещё мерцал естественный свет дня. Та же завеса тумана висела по ту сторону большого окна в сумрачную погоду, а вненастную также бил в окна и струился дождь. Те же следы тюремщиков и узника изо дня в день отпечатывались на той же пыли. Те же ключи отпирали и запирали тяжёлые двери. Эта утомительная монотонность заставляла меня представлять себе, будто я был старшиной присяжных страшно долго, будто Пекодилли процветала в одно время с Вавилоном. В течение этих дней убитый ни на минуту не переставал видеться мне совершенно так же отчётливо, как и всё остальное. Не могу не упомянуть об одном важном обстоятельстве, а именно, видение, которое я называю призраком убитого человека. Не разу не взглянула на убийцу. Я много думал, почему тень не смотрит на него, но видение ни разу не обратилось к нему. После осмотра миниатюры видение тоже ни разу не смотрела на меня до того, как наступили последние заключительные минуты суда. Когда мы ушли совещаться, было без 7 минут 10 часов вечера. Нам пришлось так много возиться с глупым приходским избирателем и его паразитами, что мы дважды возвращались в зал, прося прочесть нам те или другие выдержки из заметок председателя. Девятеро из нас ничуть не сомневались в их смысле, да и никто в суде. Однако тупоголовый триумвират, который стремился только тормозить дело, противоречил и спорил. Нам всё же удалось восторжествовать. Мы вернулись в зал суда в 10 минут первого. Убитый стоял прямо против наших мест на противоположной стороне зала. Когда я сел, его глаза внимательно устремились на меня, и, очевидно, он остался доволен. В первый раз через его руку перевешивался серый покров. Он накинул его себе на голову и закутался в него. «Когда я произнёс наш приговор?» «Виновен. Покров исчез. Видение пропало». Его место стало пусто. Судья по обычаю спросил убийцу: "Не желает ли он сказать что-либо перед выслушиванием смертного приговора?" Он неясно прошептал что-то. На следующий день газеты назвали его лепет несвязными, еле слышными словами, из которых можно было понять, что он жаловался на суд и на то, что присяжный старшина был заранее предубеждён против него. В действительности же он сделал поразительное признание, и вот в чём оно состояло. Лорд, я узнал, что меня осудят в ту минуту, когда вместо присяжных вошёл старшина. Лорд, я знал, что он не выпустит меня из рук, так как раньше нежели меня схватили, он каким-то образом пробрался ночью к моей постели и охватил мою шею верёвкой.